Макс последовал за ним. Среди элегантных безделушек, лежавших на его письменном столе, был длинный арабский кинжал в ножнах слоновой кости. И сейчас Макс взял его в руки. «Ты хоть имеешь понятие о том, что требуется, чтобы стать иллюзионистом?» — обратился он к Гарри. «То даже не сделал вид, что слушает его». Но тем внимательнее прислушивался к его словам я, ибо это были те самые слова, с которыми я так часто обращался к Максу в прошлом. Гарри уже говорил по телефону. Кэндалу телефона, пожалуйста, Линду. Опытный иллюзионист прежде всего должен быть опытным актером, продолжал Макс. Линда, говорит Гарри. Он обращался к своей секретарше. Позвони Резнику и передай, что я уже возвращаюсь в Бостон, хотя, возможно, и задержусь. С той разницей, что актер заставляет зрителя смотреть на что-то, а иллюзионист, напротив, заставляет не замечать чего-то. Да, ладно, отлично, позвони ему прямо сейчас. Гарри закончил разговор, положил телефонную трубку и бесстрастно уставился на Макса. который продолжал «Две стороны одной медали, иллюзия реальности, реальности иллюзий магия драмы, драмы магии». Он помнил каждое мое слово, да благословит его Господь. Гарри надул щеки, вдохнул поглубже. Выражение непроглядной скуки царило на его лице. Он в развалку направился к стулу, на котором лежал его портфель. «Тебе известно, как я стал великим де Макс снова настиг его. «Я ведь не родился им, как ты знаешь, только потому что мой отец...» «Пример неудачный, старина!» Гарри оборвал Макса и наставил обвиняющим жестом палец ему прямо в лицо. «Это напыщенная голиматья Могла показаться горяченькой!» «В те времена, когда в Белом доме сидел Рузвельт, на сегодня тебе ее не продать из-за цент. Тебе требуется совершенно иной подход. Что-то...» Он с отвращением умолк и направился к стулу. «На ты же не нуждаешься ни в чьих советах. Ничего не хочешь слушать. Всегда все знаешь сам». Взяв в руки портфель, он открыл его и принялся искать что-то внутри. «Гарри, присядь!» — в голосе Макса звучали повелительные нотки. «У меня нет времени выслушивать твои нравоучения, приятель!» Лицо Гарри исказило неприкрытая злоба, которая вскоре превратилась в настоящее бешенство. «Где этот чертов номер этой чертовой службы такси?» «Нет, Гарри, ты присядешь», — повторил Макс. «А я тебе сказал, что у меня нет времени!» Он осёкся, едва услышал звон, с которым лезвие кинжала вылетело из ножен. Повисло тяжёлое молчание. Гарри недоверчиво смотрел на Макса. Признаться я тоже. «Ты мне угрожаешь?» — наконец выдавил он из себя. Макс не отвечал. Кинжал, зажатый вверх клинком в его правой руке. медленно опустился. Думая, что он выиграл очко, Гарри небрежно глянул на свой позолоченный ролекс. «Ладно», — бросил он, — «даю тебе пять минут. Избавься, будь добр, от своего идиотского ножика». «Это кинжал, между прочим», — поправил его Макс. И сделал быстрое движение, словно направлял клинок прямо в сердце Гарри.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 Пистолет по-прежнему был нацелен в его лоб. «Хорошо, сын», — подумал я. «Понятно. И именно из этих гуманных соображений ты позволил незнакомцу рыться в моей аппаратуре, пока я стоял на сцене. Напомню, это произошло в Филадельфии», — сурово продолжал Макс. Гарри застонал. Дула неумолимо смотрела на него.